Глава двадцать вторая. Папенька никогда меня ничему не учил специально. Эта тетенька нанимала мне гувернанток и учителей. Тетенька же заставляла меня прописывать иероглифы, учить еленский алфавит и разучивать ноты. Папенька же просто проводил со мной время. Но папенька никогда не умел отдыхать. Нас всегда было трое. Он, я и работа. И я училась у папеньки, как учатся в шене повара. Наблюдала, наблюдала и наблюдала за его работой мастера, надеясь, что хотя бы лет через пять смогу осуществить что-то на практике. Конечно, многого я не видела. Вот уткнется папенька в бумажку, и поди пойми, что именно в той бумажке написано, и почему так мрачнеет его лицо, откуда появляются те глубокие складки у губ, и зачем он велит срочно подать коня, даже не коляску, и мчиться, не пойми куда, среди ночи, оставив меня наедине с шахматной доской. В шахматы он у меня, кстати, всегда выигрывал. Даже когда параллельно что-нибудь подписывал и, казалось, совсем не глядел на доску, так что мы оставались втроем. Я, шахматная доска и окруженный вражескими полчищами, грустный черный король с слоновой кости У меня никогда не получалось завоевать право первого хода. Даже когда папенька прятал пешки в кулаках, мне всегда доставалось черное... Была ли тому виной моя неудача или папенькины ловкие руки, того я не знаю. Может, привычка всегда делать первый ход досталась ему от бабушки. Вот я стою перед ней, и явно не я начала эту партию. Да и поддаваться мне никто не будет. Только вот папеньке я неизменно проигрывала свою самоуверенность, а бабушка требует не иное, как мою жизнь». Она не собирается меня убивать. Она собирается стать мной. Все просто. Мои друзья все правильно поняли. Бабушка возжелала жизни в юном теле. Тебе бы похудеть, сказала бабушка, которая сама выглядела теперь лет на шестнадцать и была худа, как будто ее тогда не кормили вовсе. Вот ведь разожралась. Не завидуй, машинально ответила я. «Я просто оцениваю свое новое тело», — прищурилась Алита. «Сложно все-таки называть такую юную девчонку бабушкой». Я невольно вспомнила ее имя. «Если оно такое плохое, может, просто оставишь меня в покое?» Я закатила глаза. «Уважать ее у меня тоже больше не получалось». «Я не такая ленивая, как ты». «Начну меньше есть, больше двигаться, и будет вполне сносно», — хмыкнула Алита. «Не идеал, конечно, но если правильно подобрать пудру, можно скрыть эти бесчисленные родинки». «А это что, веснушки?» Очень даже симпатичные веснушки. Чего так носик морщить? Недавно у меня кончился тот волшебный крем, который я захватила из дома, и я как-то совсем забыла, что неплохо бы раздобыть новый. Пара полевых практик по ботанике, и солнышко сделало своё дело. Но что странно, отражение, которое дома привело бы меня в ужас, очень даже понравилось мне в академии. А потом я об этом и вовсе думать забыла. У меня была куча интереснейших занятий. Что мне, делать нечего? Тратить время и деньги на веснушки, которые мне вообще-то идут? Я и загореть не прочь, но на мою кожу загар не ложится. Мои подружки из той старой жизни от этой мысли полегли бы в истерике. Я только-только это поняла». «Но почему Алита пытается вести себя, как моя заклятая подружка и соперница на балу? Она настолько меня недооценивает? Она же не может быть такой сама по себе!» «Не та взрослая дама, разработавшая несколько уникальнейших для того времени зелий, безмятежно улыбавшаяся с портрета в учебнике, и не та женщина с каменным взглядом, смотревшая на меня с надгробной статуи. Зачем строить из себя девчонку, если ты уже давным-давно ей не являешься? И зачем держать за девчонку меня? Придется повозиться с пудрой, да?» улыбнулась я. Меня почему-то смешил этот ее оценивающий взгляд. Вспомнилось, как однажды папенька выбирал себе шенского иноходца и очень старался сделать вид, насколько же он не заинтересован, чтобы сбить цену. Но продавец цену знал. И я знала, чего стою. Алита отчаянно хотела жить, и ей на самом деле было абсолютно плевать, что за тело у ее несчастной внучки или на судьбу этой самой внучки. Это читалось в ее глазах, в ее жестах. Она подалась вперед, она была напряжена, как струна. Она тряслась. Может, она думала, что я не вижу. Вероятно, она думала, что здесь, в иллюзорном мире, может показать мне иллюзорную себя. Но это был мой мир. И я видела тут все, что хотела увидеть. Она очень хотела казаться моей ровесницей, но первое обманчивое впечатление наконец рассеялось, и я увидела отчаянно молодящуюся старуху, и смех куда-то исчез. Думаю, он и до того был немного истерический, а теперь я вдруг осознала, насколько сейчас не место и не время для веселья. И пришел страх, липкий и гадкий. Она тряслась от возбуждения, а я старалась не дрожать от ужаса. «Петух или курица?» С чего я решила, что это вообще сработает? Папенька никогда не говорил мне, что правила следует нарушать, но никогда не говорил и обратного. Никогда не делился со мной отношением к правилам неписанным, но всем отлично известным. Правила вдалбливала в мою головку тетенька. «А папенька...» Он просто делал то, что работало. И если уж начинал, больше не колебался. И если на его пути вставали какие-то там правила, он их просто обходил. Вот чему я научилась. «Банка с монетами», — сказала я. «Она же стала учебником?» «Учебником, который попался Бонни на глаза?» «Я хотела знать». «Так просто Бонни бы его не выдали». Это углубленный курс, явно не для начинающих. — Это были не просто монеты, лоботряска, — поморщилась бабушка. — Это монеты мертвецов. Как бы иначе Жершер их передал? И я прижала руку к рту, стараясь сдержать подступившую тошноту. — Дед жешек вскрывал могилы, чтобы забрать монеты? — воскликнула я. — А чем же тогда они платили, чтобы уйти? — Какое мне дело? — удивилась бабушка. — Может, они и застряли? Но Жершер ничего не вскрывал. Я сама забирала их на той стороне. Жершер всего лишь дал мне знать, что в Академии появилась моя внучка, за что я ему благодарна. Как думаешь, ему понравится в теле щица? Пластичные вещи с той стороны, которые легко превращаются в другие вещи. Вспомнилось, как менялся в руках у многострадальный маковый бутон. Может, та сторона не так уж далеко от этого макового поля. Где я на самом деле? И где застряли все те мертвецы, которых обобрала бабушка? И доживу ли я до их кровной мести? И неужели я первая? С чего вдруг... вы связаны было мое стало твое дело недолгое перебила бабушка что то я заболталась это тетенька перебила я тетенька тетенька она же ничего не знает а кта скинула аккуратно выщипанные брови бабушка аката мы с ней сыграли в ничью а кта ничего не помнит тетенька «Потеряла силу из-за тебя, да?» Бабушка улыбнулась тепло и жутко. «Да...» «Ты отобрала у нее любимое дело!» «Она все равно ничего в нем не смыслила!» Презрительно фыркнула бабушка. «Так вот, у тебя в руках...» «И ты убила маму!» Взвизгнула я, окончательно потеряв самообладание. Наконец-то у меня было кого обвинить. Я не знала маму, она всегда была для меня просто словами, просто воспоминаниями, просто... Но я хотела бы ее знать, так отчаянно хотела, так хотела, чтобы были не просто чужие слова и воспоминания, а настоящая теплая мама. И я чуть не набросилась на Алиту с кулаками. Мне очень хотелось наброситься и бить, бить, бить ее по груди, в нос, в шею, ребром ладони, как учил однажды щиц Правда, Бонни, а не меня. С чего бы, она просто была слаба здоровьем, о чем я предупреждала Аферия. Но он уперся, влюбился мальчик, мать ему уже и не указ была». И папаша его поддержал, так что я могла поделать? О, я пыталась, но до свадьбы. Роды подорвали ее здоровье, так что если искать тот убийцу...» Али-то все продолжала улыбаться, и больше всего на свете мне захотелось вдруг стереть эту улыбку с ее лица. «То это ты, милая моя внученька!» — А теперь прекрати, кочевряжица, милая внученька. Я ответила на все твои вопросы, кроме самого важного. Это курица, милая. Папенька ненавидел проигрывать. Такая мальчишеская черта. Вот, наверное, чем меня так зацепил в свое время элли Он тоже не умел, и я много дров наломала, прежде чем поняла, что это не самая положительная черта характера, которую уж точно не стоит искать в будущем муже. Папенька научил меня многим играм, и я очень редко могла его обставить, но не в петуха или курицу. Я ведь всегда угадывала, всегда, сколько их было. этих мелких и незаметных признаков которые все вместе так и вопили тетеньки что я ведьма и я бы и сама догадалась если бы хоть раз задумалась об этой возможности но это казалось таким сказочным оглядываясь назад я понимаю что мои постоянные выигрыши можно причислить к таким признакам я просто знала какой ответ верный и папенька Помню, он весь раскраснелся, стирал пот со лба. То ли тому виной была летняя жара, то ли я сама... Он срывал цветок за цветком, но я все равно угадывала ни одной ошибки. Цветок за цветком, цветок за цветком, пока он не сказал раздраженно, по-детски обиженно, выпитив губу. А вот и не курица, это просто мак и все. Цветок такой, глупая. И я тоже выпятила губу, повторяя его слова. «Все-таки я папенькина дочка!» Алиту перекосила. «Да как ты? Это нечестно взвизгнула она. «Это курица!» «Это цветок! Цветок! Цветок! Цветок!» Я затопала ногами, и, повинуясь мне, маки начали расти, оплетая Алитины ноги. «Это ты жульничаешь, ясно? Ты не угадала! Убирайся!» Алите, которая рвалась, вцепиться мне в волосы, было на первый взгляд лет семь, но и я потеряла в этой борьбе лет десять. Я стояла неподвижно, и маки стали большие-большие, мне по грудь. Стебли оплетали алитино тело, но трещали и рвались, и я слабела с каждым погибшим цветком. И я понимала, что надолго меня не хватит. Еще немного, и я уже не смогу удерживать вопящего призрака». Что же, это и будет ничья. Алита вырвется, вырвет мне когтями глаза, ослепляя, и я больше не смогу увидеть это место. Завизжит так, что я оглохну, и больше не смогу услышать, как шелестят на ветру маки. Сожрет мое тело, чтобы стать сильнее, и я больше не смогу здесь воплотиться. Разве не этого я хотела, когда карета мчалась к Академии? Все станет Так просто, когда я потеряю силу. Это будет похоже на ничью, но я только выиграю, верно? Я зажмурилась, когда лопнул последний стебель. «Летящая ко мне Алита больше не была похожа на человека, и не была похожа на призрак, и не была даже зверем. Это была чистая тьма, это была ненависть, это была голодная злоба. У нее остались когти, зубы и глаза, горящие, залитые кровью, а больше ничего. И тут меня, маленькую испуганную девочку, подхватили теплые руки». Щиц заслонил меня, как мать защищает младенца, подставляя свою спину. И Алита вдруг остановилась, зарыскала, не в силах его разглядеть и не в силах увидеть меня в его руках. — Как ты... — Маркарет сразу побежала к твоей тетке, а та оторвала та Тайи-Онни от лекции. — Тсссс! Тетенька поверила! Тетенька поверила! Это... Вдохновляла. Это придавало сил. Я открыла глаза. И увидела нашу с щитцем связь. Пульсирующая розоватая нить отходила от его груди чуть повыше сердца. «Прифрантился!» Фыркнула я без малейшего смущения, расстегивая его белейшую рубашку, чтобы рассмотреть мою метку. «Не ерзай, мне без того сложно держать иллюзию». По виску его стекали капли пота, лицо заострилось, глаза впали, руки дрожали. Держать меня с каждым мгновением становилось все сложнее, а здесь у него не было горба и не было той физической мощи, к которой он уже привык. Мы все равно не сможем вечно притворяться очень большим маком, Щитц. Ты не против, если я снова одолжу твою силу? Отпусти, но дай руку. Он бы все равно долго меня не удержал и лишь поэтому опустил на траву, а потом выпрямился рядом со мной. Невероятно высокий. Помог подняться, я оказалась ему, ну, по плечо. «Я могу еще как-то помочь?» — спросил он. «Только сила. Можешь пить до дна, если нужно». «Самоотверженно. У него и оставалось-то». «Совсем чуть-чуть, пар капель, но мне хватит и одной». «Бабушка, эй!» Сгусток тьмы обернулся ко мне. Она испоганила мое поле. Растоптанные маки, замерзшие маки, растерзанные маки. Как долго мне придется приводить его в порядок? Щитц положил руку мне на плечо, чтобы оставить мои собственные руки свободными. Я его не просила, но он знал, как надо. С его появлением мы не произнесли вслух ни слова и все равно говорили. И вот я подумала, если бабушка может сожрать меня, то почему бы мне не сожрать бабушку? Что мне мешает? Только то, что я хорошая, и щит составил мои руки свободными. «Щит», — поговаривают, — «съел пряничный домик и не подавился. Злобный колдун, который слишком привык к своей мощи и даже сейчас боится сжать пальцы на моем плече слишком сильно, будто мои кости хрустальные, будто здесь у меня вообще могут сломаться кости». «Я выбрала черного колдуна, обманщика по сути своей, лишь потому, что подобное тянется к подобному. А еще мне это было выгодно». Я раскинула руки. «Бабуль!» Тьма уже неслась ко мне, и не нужно было звать ее второй раз. Она врезалась мне в грудь, вгрызаясь в сердце. «Бабуль», — сказала я тихо, — «я тебя люблю». И сжала ее в объятиях. Мое сердце пропустило удар, другой, и забилось снова. Остались только я, щит и разоренное поле. А потом я моргнула, и ничего не осталось.